Глава третья Однажды Роберт Вольф достал серебряный рог из тайника в дупле дерева. Пройдя через лес, Он направился к валуну, с которого человек, назвавшийся Кикахой, бросил ему этот инструмент. Кикаха и бугристые твари больше не появлялись. Они исчезли, словно их вообще не существовало, и никто из тех, с кем разговаривал Роберт, никогда не видели и не слышали о них. Вольф хотел вернуться в свой родной мир и попробовать начать жизнь сначала, Если преимущество Земли превысит достоинство планеты сада, он останется там. Или, возможно, будет путешествовать из одного мира в другой, извлекая из обоих самое лучшее. А если ему надоест один из них, он устроит себе каникулы в другом. По пути, уступив уговорам Эликопиды, он немного задержался, чтобы выпить с ней и поболтать. Эликопида, чье имя означало «ясноглазая», была прекрасной, великолепно сложенной дриадой. Примечание 2. Дриады – в греко-римской мифологии лесные нимфы, якобы рождавшиеся вместе с деревьями, жившие и умиравшие в их листве. Из тех, кого он здесь встречал, она больше всех походила на нормальную женщину. Если бы ее как следует одеть и перекрасить темно-пурпурные волосы, она бы пользовалась на земле вниманием, которое обычно воздается там женщинам исключительной красоты. К тому же она оказалась одной из немногих, кто мог поддерживать интересный разговор. И она отнюдь не считала, что беседа может состоять лишь из безудержной болтовни – громкого беспричинного смеха и наплевательского отношения к словам предполагаемого собеседника. Вольф страшно огорчался и возмущался тем, что большая часть пляжников и жителей леса, какими бы они ни казались страстными и общительными в своих речах, в основном предпочитали только монолог. Эликопида отличалась от них, возможно, потому что не принадлежала ни к одной из групп, хотя, скорее всего, причина заключалась в чем-то другом. Обитатели взморья, уступая в вопросах технологии даже австралийским аборигенам, впрочем, и нисколько не нуждались в ней, проявляли по отношению друг к другу очень сложные социальные отношения. Каждая группа, помимо четко определенных участков пляжа и леса, обладала внутренними уровнями престижа, и каждый ее представитель мог подробно описать, причем с огромной охотой, свое положение на горизонталях и вертикалях шкалы оценок по сравнению с другими членами группы, численность которых обычно не превышала 30 человек. Они могли без устали перечислять и перечисляли доводы и соглашения, недостатки и достоинства характера, атлетическую мощь или отсутствие таковой, ловкость в их многочисленных детских играх и оценку сексуальных способностей друг друга. Но вдобавок ко всему Эликопида обладала чувством юмора, таким же искрометным, как ее глаза, хотя дриаду выделяла и некоторая чувственность. А сегодня она припасла особую приманку – стеклянное зеркало в золотой оправе, украшенное бриллиантами один из немногих виденных им здесь предметов материальной культуры. «Где ты его достала?» – спросил Вольф. «О, мне его подарил властитель», – ответила Эликопида. «Когда-то, давным-давно, я стала одной из его фавориток, и, спускаясь с вершины мира, чтобы навестить нас, он проводил со мной много времени. Меня и Хрисеиду он любил больше всех, и, можешь поверить, остальные ненавидят нас за это до сих пор». «Вот почему я такая одинокая. Хотя их общество мне не очень-то нравится». «А как выглядел властитель?» Она засмеялась и сказала. «От шеи и ниже он выглядел почти так же, как любой высокий, хорошо сложенный мужчина вроде тебя». Она обняла Вольфа за шею и начала целовать его в щеку. Ее губы не спеша приблизились к уху. «А его лицо?» – спросил Роберт. «Не знаю». Я могла касаться его, но не видела. Меня ослепляло исходящее от него сияние. Оно казалось таким ярким, что когда он приближался ко мне, я закрывала глаза. Эликопида закрыла его рот поцелуем, и вскоре он забыл о своих вопросах. Но позже, когда она лежала рядом с ним в полудреме на мягкой траве, Вольф поднял зеркало и взглянул в него. Сердце сладко затрепетало от восторга. «Наверное, он выглядел так в пору своего двадцатипятилетия. Роберт знал, что он здорово изменился, но лишь сейчас убедился в этом полностью. А вдруг я состарюсь после возвращения на Землю? Состарюсь так же быстро, как обрел свою молодость здесь?» Он вскочил на ноги и погрузился в размышления. До «Да кого я пытаюсь обмануть?» – в конце концов воскликнул Вольф. «Я же не собираюсь возвращаться!» «Если ты сейчас уйдешь от меня», — сонно забормотала Эликопида, «обязательно разыщи Хрисииду. С ней что-то случилось. Стоит кому-нибудь появиться рядом, как она тут же убегает прочь. Даже мне, ее единственной подруге, не удалось к ней подступиться. Наверное, случилось что-то ужасное, о чем она и говорить не хочет. А тебе она понравится». «Хрисиида не похожа на других. Она совсем как я». «Хорошо», – рассеянно ответил Вольф, – «я поищу ее». Он шел до тех пор, пока не забрел в отдаленный уголок леса. Отбросив мысль о возвращении на землю через ход, с помощью которого он попал сюда, Вольф просто хотел поэкспериментировать с инструментом. «Наверное, есть и другие врата» и, возможно, они открываются в любом месте, где прозвучит мелодия. Дерево, под которым он остановился, оказалось одним из многочисленных рогов изобилия. Достигая двухсот футов в высоту и 30 футов в обхвате, оно обладало гладкой, почти маслянистой лазурной корой. Ветви толщиной с бедро и длиной в добрые 60 футов не имели ни сучков, ни листьев, а на конце каждой из них располагался скрученный в раковину цветок, который достигал в длину 8 футов и идеально походил на рог изобилия. Из рогов на землю стекали прерывистые струйки густой жидкости шоколадного цвета. На вкус продукт напоминал мед с едва ощутимым привкусом табака. Довольно странная смесь, но ему нравилась. Ею питались все обитатели леса. Вот под этим деревом он и протрубил в рог. Никаких врат не появилось. Он отошел на сто ярдов и попробовал снова, но с тем же успехом. И тогда Вольф понял, что рог действует лишь в определенных местах или только вблизи валуна, похожего на поганку. Краем глаза он заметил голову девушки, той самой, которая выглядывала из-за дерева, когда врата открывались в первый раз. Тоже личико в форме сердечка, огромные глаза, полные малиновые губы, длинные в тигровую полоску темно-каштановые волосы. Вольф поприветствовал ее, но она бросилась бежать. Его восхитило прекрасное и пропорциональное тело, хотя таких длинных ног он у женщин никогда не видел. Более того... По сравнению с другими слишком фигуристыми и большегрудными женщинами этого мира, она оказалась удивительно стройной. Вольф помчался за ней. Девушка оглянулась, отчаянно вскрикнула и побежала быстрее. Роберт едва не остановился. Подобной реакции у местных жителей он еще не встречал. Они могли поначалу побежать в сторону, но никогда не впадали в столь явную панику и неподдельный испуг. Девушка бежала, пока хватало сил. Тяжело дыша, она остановилась у небольшого водопада и прижалась к покрытому мохом валуну. Ее лодыжки утопали в ковре из желтых цветов, похожих на маленькие вопросительные знаки. С вершины камня, прищурив совиные глаза на непрошенных гостей, Смотрела птица со спиральными крыльями и длинными согнутыми вперед ногами. Она издавала тихий клекот уи уи уи Медленно приближаясь к девушке, Вольф улыбнулся и сказал «Не бойся меня, я не причиню тебе зла, мне просто хочется поговорить с тобой». Девушка указала трясущимися пальцами на рог и дрожащим голосом спросила «Где ты взял его?». «Мне дал его человек, которого зовут Кикаха». «Ты тоже видела его?» «Скажи, тебе знаком Кикаха?» Огромные глаза девушки сияли темной зеленью. Они казались ему самыми прекрасными из всех, которые он когда-либо видел в жизни. Они нравились ему, несмотря на кошачьи зрачки, а, может быть, именно из-за них. Красавица покачала головой. «Нет, я не знаю этого юношу, и впервые увидела его, когда те... твари...» Она с трудом сглотнула слюну и внезапно побледнела, словно ее вот-вот стошнит. «Они загнали его на валун, и я видела, как они стащили его со скалы и увели за собой». «Так значит, они его не кончили?» – спросил Вольф, намеренно избегая слов «убили, зарезали или умертвили» поскольку здесь они считались запретными. Нет, но, возможно, эти твари собирались делать с ним что-то более ужасное, чем просто кончить его. Почему ты убегала от меня? ⁇ спросил Вольф. Я же не похож на этих чудовищ. Я... Я не могу говорить об этом. Вольф знал, почему она не хотела говорить о неприятном. Привыкнув к легкой жизни, где почти не осталось места для отвратительных и опасных явлений, местные жители не могли справиться даже с неприятной мелочью, которая выпадала на их долю. «Меня не волнует, хочешь ты или нет», — сказал он. «Ты должна обо всем рассказать. Это очень важно». Она отвернулась. «Все равно не буду». «В какую сторону они направились?» «Кто?» «Чудовище». «Икикаха». «Я слышала, что он называл их гворлами», — сказала девушка. «Я никогда раньше не слышала этого слова. Они, эти гворлы, пришли откуда-то оттуда». Она указала в сторону моря и вверх. «Наверное, они спустились с горы, откуда-то сверху». Девушка вдруг повернулась к Вольфу и подошла поближе. Взгляд ее огромных глаз остановился на его лице, и он не мог налюбоваться изысканными чертами лица и гладкой кремовой кожей незнакомки. — Давай уйдем отсюда! — воскликнула она. Далеко, — Далеко-далеко. Эти твари все еще здесь. Может быть, некоторые из них и забрали Кикаху, но другие остались. Несколько дней назад я видела двух чудовищ. Они прятались в дупле дерева, и глаза корели, как у зверей, и от них шел ужасный запах как от заплесневевшего плода». Она положила руку ему на рог. «Мне кажется, им нужно вот это». «А я только что трубил в рог», задумчиво произнес Вольф. «И если гворлы где-то поблизости, то они слышали его». Роберт осмотрел пространство между деревьями. Примерно в сотне ярдов от них, за кустом, что-то блеснуло. Он не сводил глаз с куста, и вскоре заметил новый отблеск солнечного света и дрогнувшую ветку. Вольф осторожно сжал маленькую ладонь девушки. «Пошли», — сказал он, — «но иди так, как будто мы ничего не замечаем. Постарайся казаться беспечной». Она притянула к себе его руку и спросила, «Что-нибудь не так? Только без истерики. По-моему, я что-то увидел за кустом. Возможно, там никого нет. «Но мне показалось, что за нами следят гворлы. Не смотри туда, ты нас выдашь!» Он предупредил ее слишком поздно, и девушка успела обернуться. Охнув, она прижалась к Вольфу. «Они! Они!» Он взглянул туда, куда указывала девушка, и увидел две темные приземистые фигуры, которые неуклюже выходили из-за куста. Каждая из тварей сжимала в руке длинный, широкий, изогнутый стальной клинок. Размахивая ножами, они что-то закричали, хриплыми, резавшими слух голосами. На их темных, магнатых телах, без всяких признаков одежды, виднелись лишь широкие ремни с ножными, из которых торчали рукоятки тесаков. «Только не паникуй», — сказал Вольф. «Я думаю, на таких кривых ножках они быстро не побегут». «Куда бы нам от них удрать, чтобы сбить со следа?» «Только на море», — сказала она дрожащим голосом. «Не думаю, что они найдут нас, если мы намного опередим их. Мы можем уплыть на Гистаихтисе». Она имела в виду одного из огромных моллюсков, которые в большом количестве обитали в море. Их тела покрывали тонкие, как бумага, но очень прочные оболочки, напоминавшие по форме корпус гоночной яхты. На спине каждого моллюска выступал удивительно крепкий вертикальный хрящ, а на этой естественной мачте рос треугольный парус из тонкой просвечивающейся плоти. Угол наклона паруса определялся движением мышц, а давление ветра на пленчатое полотно плюс извержение мощных струй воды помогали этим созданиям легко передвигаться в море как в штиль, так и при ветре. Водяной народ и другие обитатели пляжа часто использовали моллюсков для прогулок, управляя ими простым нажатием на обнаженные нервные центры. «А ты считаешь, что гворлы пользуются лодкой?» – спросил он. «В таком случае им придется подождать, пока они не построят новую. Хотя я никогда не видел на море ни лодок, ни кораблей». Роберт часто оглядывался. Гворлы шли быстрым шагом, Их тела при каждом движении раскачивались, как у пьяных матросов. Вольф и девушка подбежали к мелкой речке, ширина которой достигала 70 футов. Поток в самых глубоких местах доходил им до пояса. Вода оказалась холодной, но не настолько, чтобы вызвать озноб. В чистых струях сновали взад и вперед серебристые рыбы. Выбравшись на другой берег, беглецы спрятались за большим деревом рогов изобилия. Девушка умоляла Вольфа бежать дальше, но он возразил, на середине потока они будут в невыгодном положении. Что ты хочешь сказать? спросила она. Он не ответил. Положив рог за деревом, Вольф осмотрелся и нашел камень размером в половину человеческой головы. Круглый, но достаточно шершавый, чтобы крепко держать его в руке. Он приподнял упавший плод рога изобилия. Несмотря на огромные размеры, Тот оказался полым и весил не больше 20 фунтов. К тому времени два гворла вышли на противоположный берег реки. И Роберт тут же обнаружил слабости этих отвратительных существ. Они метались взад и вперед по берегу, яростно размахивая ножами, и даже из своего укрытия Вольф слышал их громкие крики на странном гортанном языке. Наконец, один из них сунул в воду широкую, вывернутую наружу ступню и тут же отдернул ее, затряс ногой, как кошка мокрой лапой, и что-то прорычал второму Гворлу. Тот ответил резким скрежещущим звуком, а потом заорал на него. Гворл с мокрой ногой огрызнулся, но все-таки полез в воду и неохотно начал переходить реку вброд. Не спуская с него глаз, Роберт заметил, что другой Гворл По-прежнему топчется на берегу, ожидая, пока его спутник пройдет середину потока. Вольф схватил одной рукой рок изобилия, другой камень и бросился к реке. Девушка за его спиной пронзительно вскрикнула. Он выругался. Ее крик предупредил врагов о его приближении. Тварь остановилась по пояс в воде, зарычала на Вольфа и начала размахивать длинным ножом. Вольф молчал, не считая нужным тратить слова впустую. Он стремительно приближался к реке, тогда как Гворл рванулся ему навстречу. Вторая тварь на другом берегу при виде Вольфа замерла, затем бросилась в воду и поспешила на помощь. Это вполне совпадало с планами Роберта и оставалось надеяться, что ему удастся расправиться с первым Гворлом до того, как второй достигнет середины реки. Ближний Гворл метнул нож. Вольф поднял перед собой рог изобилия. Лезвие с глухим стуком вонзилось в тонкую, но прочную оболочку, и сила удара едва не вырвала цветок из его рук. Гворл потянулся за вторым ножом. Времени, чтобы вытащить из цветка застрявшее оружие, не оставалось. Вольф продолжал бежать. И когда Гворл поднял нож, чтобы вонзить широкое лезвие в грудь врага, Роберт высоко поднял огромный колокол рога изобилия и нахлобучил его на голову твари. Чудовище приглушенно завопило под оболочкой. Рог изобилия опрокинулся вместе с Гворлом и их начало сносить вниз по течению. Вольф поднял камень, вбежал в поток и схватил Гворла за одну из брыкающихся в воде ног. Он торопливо взглянул на второго противника и увидел, что тот заносит нож для броска. Вольф схватил рукоятку клинка, застрявшего в оболочке цветка, вырвал его и, пригнувшись, спрятался за колоколом. При этом ему пришлось выпустить волосатую ногу гворла, но он уклонился от ножа, и тот, скользнув по краю оболочки, зарылся по рукоятку в прибрежном иле. В тот же миг из-под рога изобилия, отплевывая рыча, выбрался первый гворл. Вольф ударил его ножом в бок. Но лезвие скользнуло по одному из хрящевых наростов. Тварь завизжала и повернулась к нему. Вольф подпрыгнул и нанес удар в брюхо чудовища. Нож вошел по рукоятку. Гворл схватился за нее. Роберт отступил на шаг, но тварь рухнула в воду. Рок изобилия унесло по течению, и защищаться было нечем. Нож тоже исчез. В руке остался только камень. Второй Гворл приближался к нему, выставив оружие перед собой. Он, видимо, боялся промахнуться и хотел разделаться с Вольфом в ближнем бою. Преодолевая страх, Роберт выжидал, когда твари его отделяла не больше десяти шагов. Он немного присел, и вода, доходя ему до груди, скрывала камень, который Вольф переложил из левой руки в правую. Теперь он мог разглядеть гворло как следует. Маленький низкий лоб, двойной выступ надбровной кости, густые лохматые брови, близко посаженные лимонно-желтые глаза, плоский нос с одной ноздрёй, тонкие черные звериные губы, выпирающая челюсть без подбородка, которая загибалась вниз, придавая пасти лягушачий вид, и острые с широкими промежутками зубы плотоядного животного. Голову, лицо и тело покрывал длинный густой темный мех. Широкая шея плавно переходила в сутулые плечи. Мокрая шкура воняла, как гнилой заплесневевший плод. Отвратительная внешность твари испугала его, но он не поддался панике. Если бы Вольф дрогнул и побежал, он бы тут же свалился с ножом в спине. Когда же Гворл, шипя и скрижища на своем отвратительном языке, оказался на расстоянии шести футов, Вольф выпрямился. Он поднял камень, но Гворл, разгадав его намерение, вскинул нож для броска. Камень попал точно в цель, с глухим стуком угодив в нарост на лбу. Чудовище качнулось назад, выронило нож и повалилось спиной в воду. Вольф подошел к нему, на ощупь отыскал в речном или камень и, выпрямившись, едва не ткнулся в морду Гворла. Тварь была оглушена, ее глаза слегка косили, но она и не думала отступать. Гворл сжимал в руке еще один нож. Вольф поднял камень и опустил его на макушку чудовища. Раздался громкий треск. Гворл снова упал, скрылся под водой и всплыл лицом вниз в нескольких ярдах ниже по течению. И тут наступила реакция. Сердце колотилось так сильно, что, казалось, вот-вот разорвется. Роберта трясло и подташнивало, но он вспомнил о ноже, застрявшем в вылистом берегу, и в конце концов отыскал его. Девушка по-прежнему стояла за деревом. Она выглядела такой перепуганной, что не могла говорить. Вольф поднял рог, взял девушку за руку и грубо встряхнул. «Очнись! Лучше подумай о том, как тебе повезло! Если бы они остались живыми, погибла бы ты!» Она пронзительно закричала и начала плакать. Вольф подождал, пока она успокоится, и тихо сказал. «Я даже не знаю твоего имени». Ее огромные глаза покраснели. Лицо осунулось и как будто постарело. Но даже сейчас, подумал он, с ней не могла бы сравниться ни одна из женщин земли. Ее красота заставляла его забыть о ужасе схватки. «Я Хрисеида», — сказала она. Словно гордясь этим, но в то же время рабея от своей гордости, она добавила, «Я здесь единственная женщина, которой разрешено носить это имя». Властитель запретил другим называться подобно мне. «Опять властитель!» – возмутился Вольф. «Везде и всюду ваш властитель! Кто он такой, черт бы его побрал!» «Ты действительно не знаешь?» – недоверчиво спросила она. «Да, не знаю». Он помолчал, а затем произнес ее имя, будто пробуя на вкус. «Так ты, Хрисеида? это имя до сих пор не забыто на земле». Хотя, боюсь, в моем университете нашлось бы немало невежд, которые никогда о нем не слышали. Они знают, что Гомер сочинил Илиаду, вот примерно и все. А Хрисеиду, дочь Хриса, жреца Аполлона, при осаде Трои пленили греки, и она досталась Агамемнону. Но чтобы отвратить погибельный мор, насланный Аполлоном, Агамемнона заставили вернуть ее отцу». Хрисеида молчала, и вскоре Вольф начал терять терпение. Он чувствовал, что им пора уходить, но еще не выбрал направление и не знал, насколько долгим будет их путь. Хрисеида нахмурила брови. «Это было так давно!» — внезапно произнесла она. «Я уже почти ничего не помню. Все стало каким-то зыбким и смутным. О чем ты говоришь?» «О себе» о своем отце и Агамемноне, о войне. — Да? И что ты о них можешь сказать? Вольф решил отправиться к подножию горы. Только там он мог получить представление о сложности подъема. — Я Хрисеида, — сказала девушка, — та самая, о которой ты говорил. Но твои слова звучат так, словно ты только что с земли. Скажи мне, это правда? Он вздохнул. Местные жители не лгали. Они слепо верили в правдивость своих рассказов. Но вдоволь наслушавшись их небылиц, он понял, что они не только плохо знают историю мира, но и часто воссоздают прошлое на собственный лад. И делают это, конечно, со всей искренностью. «Мне бы не хотелось разрушать твой маленький мир грез», — сказал он. «Но та Хрисиида если она вообще когда-нибудь существовала, умерла, по крайней мере, три лет назад. Более того, она выглядела, как обычная женщина, и у нее не было кошачьих зрачков и волос в тигровую полоску. А я и не выглядела так тогда. Но властитель, похитив и забрав меня в свою вселенную, изменил мое тело, И точно так же он похищал остальных, изменяя людей или помещая их мозг в созданные им тела. Она указала рукой в сторону моря и вверх. Он живет теперь там, и мы видим его все реже и реже. Некоторые говорят, что он давным-давно исчез, и на смену ему пришел новый властитель. Давай уйдем отсюда, предложил Вольф. Мы можем поговорить об этом позже. Не прошли они и четверти мили. Как Хрисеида жестом дала понять, что им надо спрятаться за густой куст с пурпурными ветками и золотистыми листьями, он пригнулся рядом с ней и слегка раздвинув ветки, увидел тех, кто вызвал ее тревогу. В нескольких ярдах от них стоял мужчина с поросшими длинной шерстью ногами. Макушку его головы украшали тяжелые бараньи рога, а рядом на низкой ветке, на уровне глаз мужчины Восседал огромный ворон. Он походил размерами на орла и поражал своим высоким лбом. В такой череп мог бы поместиться даже мозг фокстерьера. Но Вольфа удивили не размеры ворона. Он повидал здесь немало огромных существ. Его до глубины души потрясло то, что птица и сатир разговаривали друг с другом. — Око властителя! — шепнула Хрисеида и в ответ на недоуменный взгляд показала пальцем на ворона. «Это один из саглядатые властителя. Они летают по всему миру, следят за тем, что происходит, а потом доносят обо все властителю». Вольф вспомнил довольно искренние замечания Хрисеиды о размещении мозгов в других телах. На его вопрос она ответила «Да, но я не знаю, может ли он воронов наделять человеческим разумом». Скорее всего, он вырастил их маленькие мозги по образцу больших человеческих, а затем обучил языку. Или властитель мог использовать какую-то часть человеческого мозга. Как они не напрягали слух, им удалось уловить лишь несколько отдельных слов. Прошло несколько минут. На искаженном, но вполне понятном греческом языке ворон громко прокаркал «Прощай!» и сорвался с ветки. Он начал падать вниз, но огромные крылья быстро забились в воздухе и унесли его вверх, прежде чем тело коснулось земли. Через минуту он скрылся за густой листвой деревьев, а чуть позже Вольф еще раз мельком увидел его в просветах между кронами. Гигантская черная птица медленно набирала высоту, направляясь к горе по ту сторону моря. Роберт заметил, что Хрисеида дрожит, и удивленно спросил, почему ты так напугана и что такого может рассказать властителю ворона? «Я боюсь не столько за себя, сколько за тебя. Если властитель узнает, что ты здесь, он пожелает убить тебя. Он не любит незваных гостей в своем мире». Она положила руку на рог и еще раз вздрогнула от страха. «Я знаю, что тебе его дал Кикаха». Ты не мог отказаться, и здесь нет твоей вины. Но властитель может обо всем этом не знать, или, хуже того, может не принять во внимание твою невиновность. Если он решит, что ты как-то связан с похищением рога, гнев его будет страшным. Властитель может сотворить с тобой что-нибудь ужасное, и лучше уж тебе покончить с собой сейчас, чем попасть в его руки». «Неужели Кикаха похитил Рок? Откуда ты знаешь?» «О, поверь мне, я знаю. Рок принадлежит властителю. Кикаха украл его, иначе как бы он овладел вещью, которую властитель никогда никому не отдавал?» «Я ничего не понимаю», — сказал Вольф. «Но, может быть, когда-нибудь мы проясним этот вопрос. В данный момент меня беспокоит лишь то, где нам найти Кикаху. Хрисеида указала на горную гряду. «Гворлы повели его вот туда, но прежде чем увели его...» Она закрыла лицо руками, и между пальцами просочились слезы. «Они с ним что-то сделали?» — спросил Вольф. Она покачала головой. «Нет, не с ним. Они сделали это с... с...» Вольф мягко опустил ее руки. «Если ты не в силах говорить об этом...» «То, может быть, объяснишь жестами?» «Я не могу! Это слишком ужасно, и мне нехорошо!» «Все равно покажи! Я отведу тебя туда, но не проси меня смотреть на нее еще раз!» Она двинулась вперед, он последовал за ней. Время от времени девушка останавливалась, но Вольф мягко настаивал, и она продолжала свой путь. Пройдя полмили по извилистой тропе, Хрисеида остановилась. Впереди виднелись заросли кустов, вдвое превосходящих рост человека. Ветви кустов переплетались друг с другом. Широкие светло-зеленые листья с крупными красными прожилками походили на слоновые уши и заканчивались цветами, напоминавшими ирис очень странного ржавого оттенка. «Она там!» — сказала Хрисенда, «Я видела, как горлы поймали ее и затащили ее в кусты. Я пошла следом, и я...» Больше она не могла говорить. С ножом в руке Вольф раздвинул ветви кустов и оказался на небольшой поляне, в центре которой на тонком ковре травы валялись останки человеческого тела. На серых обглоданных костях виднелись следы мелких зубов, и Роберт понял, что до трупа добрались двуногие лисицы-мусорщики. Он не испытывал ужаса, но мог себе представить, что почувствовала Хрисида. Видимо, она стала свидетельницей изнасилования, за которым последовало извращенное убийство. Ее реакция вполне соответствовала стилю жизни обитателей сада. Смерть считалась здесь чем-то настолько ужасным, что слова, означавшие ее, Превратились в запретные, а затем и вовсе исчезли из языка. Тут предавались лишь приятным мыслям и занятиям, глухо отгораживаясь от всего остального. Роберт вернулся к Хрисеиде и по ее огромным глазам понял, как ей хочется услышать, что на поляне ничего нет. Теперь там только кости, сказал Вольф, и она больше не испытывает страданий. Гворлы поплатятся за это! Яростно закричала девушка. «Властитель не позволит причинять вред его созданиям. Это его сад, и все, кто смеет вторгаться сюда, будут сурово наказаны!» «Вот и хорошо», — сказал он. «А то я уже начал думать, что ты от страха лишилась дара речи. Можешь ненавидеть Гворлов сколько угодно, они этого заслуживают. Но тебе нужно освободиться от страха!» С криком бросившись к Вольфу, Хрисида заколотила по его груди кулачками и потом заплакала. Он заключил ее в объятия, потом приподнял лицо девушки за подбородок и поцеловал. Она ответила ему страстным поцелуем, несмотря на слезы, которые по-прежнему лились из ее глаз. Чуть позже она поведала свою историю до конца. «Я побежала на пляж, чтобы рассказать о том, что увидела, но никто не хотел ничего знать». Они отворачивались от меня и притворялись, что не слышат. Я пыталась заставить их прислушаться к моим словам, но Ависандр, человек с бараньими рогами, который беседовал с вороном, ударил меня кулаком и велел убираться прочь. А потом они вообще перестали со мной разговаривать. И я... Мне тоже нужны друзья и любовь. Ты не добьешься ни любви, ни дружбы, говоря им то, чего они не хотели бы слышать, сказал он. «Ни здесь, ни на земле. Но у тебя есть я, Хрисеида, а у меня есть ты. Поэтому я начинаю влюбляться в тебя, если только это не реакция на одиночество и присутствие самой красивой девушки в моей жизни. А может быть, всему виной моя вернувшаяся молодость». Он сел и показал рукой на горную гряду. «Если гворлы появились здесь впервые, то откуда они пришли?» «Почему они охотятся за рогом? Зачем они забрали Кикаху с собой? И кто такой Кикаха?» «Он тоже пришел сверху. Но мне кажется, он землянин». «Что значит землянин? Ты же говорила, что родилась на земле». «Я хотела сказать, что он появился здесь недавно. Впрочем, я не знаю. Просто мне так кажется». Он встал и поднял ее за руки. «Давай отправимся за ним». Хрисиида отпрянула от него и, судорожно вздохнув, прижала руку к груди. «Нет! Хрисиида, я бы мог остаться с тобой и, наверное, был бы счастлив какое-то время. Но мне не дают покоя мысли о властителе и о том, что случилось с Кикахой. Я видел его лишь несколько секунд, но он мне очень понравился. И потом он бросил мне рог, потому что я там оказался». «У меня такое предчувствие, что у него была на то веская причина, которую я должен узнать. Я не успокоюсь, пока он будет оставаться в руках этих тварей, кворлов!» Роберт отвел ее руку от груди и поцеловал в ладонь. «Тебе самое время покинуть этот обманчивый рай. Ты не можешь оставаться здесь вечно, вечным ребенком!» Она покачала головой. «Я ничем не могу тебе помочь!» и в пути стану обузой. Покинув этот мир, я... я могу кончиться. «Тебе придется научиться новым словам», — сказал он. «Смерть станет одним из немногих понятий, о которых ты вскоре будешь говорить без колебаний и дрожи. И тогда ты превратишься в настоящую женщину. Сама знаешь, сколько бы мы ни закрывали себе рот руками, смерть этим не остановишь». И как бы тебе ни хотелось забыть о своей подруге, ее кости лежат в тех кустах. Но это ужасно! С истиной такое часто случается. Вольф отвернулся от нее и зашагал к пляжу. Пройдя около сотни ярдов, он остановился и оглянулся. Она бросилась к нему. Роберт дождался ее, обнял, целуя в губы, пообещал. «Возможно, наш путь покажется тебе трудным, Хрисеида, но скучать ты больше не будешь, и отныне тебе не придется напиваться до потери сознания, чтобы мириться с постылой жизнью». «Надеюсь, что так оно и будет», – тихо ответила она. «Но я боюсь». «Я тоже боюсь, но мы все-таки пойдем».